Рьяно устремились они друг на друга с пиками, заменявшими древко их знаменом, нанесли один другому несколько сильных ударов, потом, не выпуская из рук знамен, схватились и боролись до тех пор, пока в пылу борьбы не свалились оба в тей где их нашли после сражения захлебнувшимися, но крепко сжимавшими друг друга в объятиях. Ярость битвы, неистовство, злобы и отчаяния захватили затем и музыкантов. Волынщики во время битвы делали все, что могли, чтобы поддержать дух в своих сородичах. Но увидав теперь, что спор почти закончен за недостатком бойцов, которые могли бы его продолжать, они отбросили оба свои волынки, яростно кинулись друг на друга с обнаженными кинжалами в руках И так, как каждый больше стремился сразить противника, чем защититься самому, минестрель клана Кухил был убит почти мгновенно, а клана Хаттан смертельно ранен. Но раненный он все-таки снова схватил свою волынку и над кланом Хатан с замирающими звуками в последний раз, пронеслась вместе с отлетающим дыханием менестреля боевая песнь клана. Волынка, что ему служила, или по меньшей мере ее трубка, так называемый Чантор, хранится по сей день в семье одного верхнешатландского вождя и высоко почитается родом под наименованием федеран то есть Черный чантер Схватка между тем шла к концу. Вот уже юный Тормот, как и его братья, принесенные отцом своим в жертву ради защиты вождя, смертельно ранен нещадным мечом Генри Смита. Еще два брата, остававшиеся в рядах кухилов, также пали, и Торквилл со своим приемным сыном и раненым Тормотом, принужденные отступить, перед семью-восемью хаттонами, остановились на берегу реки, в то время как их противники, все до одного раненые, из последних сил тянулись за ними. Торквил едва успел достичь того места, где наметил остановиться, как юный Тормот упал мертвый. Смерть его исторглого отца – Первый и единственный стон, какой он позволил себе за весь этот горестный день. «Сын мой, Тормот», — сказал он, — «самый юный, самый любимый. Но если спасу я Гектора, я всё спасу. Теперь, дорогой мой приемыш, мой долд, Я сделал для тебя все, что может сделать человек. Осталось последнее. Дай мне снять с тебя этот колдовской доспех. Надень вместо него кольчугу тормота. Она легкая и придется тебе впору. Пока ты будешь ее надевать, я брошусь на этих коллег и сделаю, что смогу. Я с ними, верно, без труда расправлюсь. Видишь, они еле плетутся гуськом друг за другом, как недорезанные быки. Во всяком случае, мой дорогой, если не смогу я тебя спасти, я покажу тебе, как должно умирать мужчине». Так говоря, Торквилл расстегнул на гекторе замки кольчуги в простодушной вере, что этим он разорвет те сети, которыми страх и волшебство оплели сердце юного вождя. «Мой отец! Мой отец! Нет, ты мне больше, чем отец!» — говорил несчастный Эхин. «Не отходи от меня! Когда ты рядом, я знаю, что буду биться до конца!» «Нельзя!» — сказал Торквилл. «Я задержу их и не дам к тебе приблизиться, пока ты надеваешь кольчугу. «Благослови тебя, Бог, во веки веков, любовь моей души!» Потрясая мечом, Торквилл из Дубровы Ринулся вперед все с тем же роковым военным кличем Столько раз в этот день огласившим поле «Бас Айрсон Эхин» Снова трижды громом прокатилась над ним И каждый раз, как повторял он свой военный клич Его меч сражал одного, другого, третьего из воинов клана Хаттан, по мере того, как они поодиночке приближались к нему. «Славно бьешься, ястреб! Хорошо налетел соколок!» восклицал в толпе то тот, то другой, следя за трудами бойца, который, казалось, даже теперь, в последний этот час, грозили изменить исход сражения